Ну да, что, видимо, теперь было для него большим плюсом. Вот так неожиданно для себя стал практически революционером-марксистом с подпольным стажем. Прямо-таки Бронетемкин-поносец. Это все, конечно, очень интересно. Только зачем вы мне про все это вообще рассказываете? А к тому, что по поводу того, о чем вы только что спросили, у меня лично напрашивается только один вариант. Рождение Аделаиды ребенка... Дюгамели сумели как-то утаить от всех и в том же 1900 году. Аделаиду Дюгамель выдали замуж за какого-то лифлянского барона Карла из кюля Неизвестно, что они для этого сделали и как именно договаривались, но, наверное, им все это что-то стоило, поскольку новорожденного сына Аделаиды барон записал на свою фамилию. Иначе, как бы его, незаконно рожденного, потом смогли определить в морской корпус, Ну да, это, конечно, вряд ли. Кстати, в последующем браке Аделаиды с бароном другие дети были? Вот про это папа мне не рассказывал. Вроде бы у этого барона Искюля до революции было большое имение где-то под Яумпиебалгой. Это где такое? Уточнил я, искренне подивившись очередному, откровенно непроизносимому названию. Папа говорил, что как будто где-то восточнее Риги. Плохо, товарищ младший сержант, что про других детей вы не знаете. И что было дальше? Папа вообще очень не любит про это говорить, особенно в последнее время. Короче, потом ему кто-то рассказывал, что у этой Аделаиды на почве несчастной любви развилась какая-то нервная болезнь, и чуть позже у нее обнаружили еще и туберкулез. Она долго лечилась за границей и умерла, то ли в начале империалистической войны, то ли незадолго до нее. где-то то ли в Ницце, то ли в Швейцарии. Что значит истинно советский человек? Первую мировую обзывает империалистической. А раз это Аделаида страдала не только на голову, но еще и чахоткой, да и померла, судя по всему, в довольно молодом возрасте, другие дети у нее с этим бароном Шпротоловым вряд ли получились. Так вот, продолжал Игнатов, а уже во время гражданской папа случайно узнал, что его садилаидый сын тогда находился в Петрограде. Неизвестно, успел ли он окончить морской корпус, но папа сумел выяснить, что он служил на береговых батареях полуострова Инониеми у деревни Ино. «Это форт Ино, что ли?» – уточнил я, понимая, что Парамон Игнатов, похоже, был не слишком-то любопытен относительно своего первого отпрыска. Да оно, в общем-то, и правильно, учитывая, что этот сын уже был как бы и не его. Он. И вот, когда в мае 1918 года красные ушли оттуда, подорвав форт Ино, этот самый сын пропал. Считается, что он погиб при подрыве одной из батарей. Когда я читал про эти события какую-то брошюрку, он был там упомянут в числе других погибших крас Вейнморов. Как его, кстати, звали? Владимир или Вальдемар Искюль. а скорее даже, наверное, какой-нибудь Вальдемарас Вальдемарас Карлис Искуль звучит. После революции для тех, кто выживал остаться на территории лимитрофов, такое было в порядке вещей. В октябре 1917 года человека могли звать Владимир Якубов, а год спустя, глядь, а он уже перекрасился в Вальдемараса Якубовса. Дело житейское. Ну и какие выводы можно сделать из вашего рассказа, товарищ Игнатов? Я вот чего подумал, товарищ майор, а вдруг этот чертов Вальдемар тогда остался жив, а потом шел к Белым или Белофинам? Папа, кстати, такую возможность не исключил. То есть вы хотите сказать, что он до сих пор не верит в то, что юный Вальдемар погиб? Вот этого я не знаю. Дело в том, что кроме него при подрыве батареи форта Ина числится погибшими еще человек 30, могил которых никто не видел. Пишут, что батареи тогда взрывали в большой спешке, лишь бы они не достались белофинам. В некоторых книжках написано, что там вообще была измена, и кто-то из бывших офицеров хотел сдать батареи белофинам в целости и сохранности, из-за чего погибшие крас военморы подорвали огневые позиции и погреба с боезапасом вместе с собой. При этом очевидцы тех событий рассказывают совсем не то, про что пишут в книгах. Так что, если человек значится в списках погибших, но нет ни свидетелей его смерти, ни даже могилы, это неизбежно наводит на некоторые размышления. Что сказать, умный у вас папа, товарищ младший сержант. Да и сами вы тоже, как я погляжу, не дурак. Ладно, как говорится, за замнем для ясности и примем эту вашу версию за рабочую. Я по своей линии, когда будет такая возможность, эту информацию доложу наверх кому надо, а уж они там пусть проверяют, если сочтут нужным. А вы, товарищ Игнатов, Не вздумайте никому рассказывать о нашем сегодняшнем разговоре. Даже папе и маме. Да и о мандате за подписью товарища Мехлеса тоже помалкивайте. А то мало ли. Сами знаете, как у нас бывает. Узнают о родственнике за границей и прощают нормальная жизнь, университет и прочее. Если точнее, меня больше беспокоило, чтобы будущий академик чисто случайно, например, по пьяни или в каком-нибудь личном разговоре про другое, не натрепал каким-нибудь местным командирам, политработникам и прочим особистам о том, что какой-то странный столичный майор с подписанной самим Львом Захаровичем Мехлисом Ксивой, которому явно больше нечем было заняться, вдруг приперся прямиком из Ленинграда к нему в окружение. И все только лишь для того, чтобы узнать про какие-то там папины ошибки молодости. Если он так, не дай бог, сделает, они точно офигеют. поскольку на самом деле меня здесь как бы нет, сюда никого похожего не посылали и никаких полномочий ему не давали, а мой здешний однофамилиц, реальный корреспондент красной звезды, еще даже не приехал из братской Монголии. И сильно возбудятся, потому что, по их представлениям, я буду выглядеть стопроцентным вражеским шпионом. При этом самого Игнатова и его родителей могут очень крепко взять за Цугундер, В результате чего биография нашего дорогого объекта снова может претерпеть серьезные и непредусмотренные ранее изменения. Так что пусть лучше этот будущий теоретик темпоральных полей стоит, боится и помалкивает себе в тряпочку. «А про университет вы откуда знаете?» – удивился Игнатов. «Ну, некоторые элементарные вещи, вроде места, откуда вас выдернули в ряды РККА, в личном деле все-таки значится «Что значит выдернули?» Прямо-таки вскинулся еще более удивленный потенциальный академик. «Я вообще-то на эту войну пошел добровольцем». Ну и дурак. Чуть не сказал я на это вслух, но, к счастью, вовремя спохватился. «Так вы меня поняли, товарищ младший сержант?» – спросил я вместо этого. «Или мне с вас следует взять подписку о неразглашении по всей форме?» «Никак нет, товарищ майор. Все ясно. И без подписки». «Молодец, товарищ младший сержант. Четко отвечаете и быстро соображаете, все бы так. В общем, о том, что мне рассказали, не трепитесь. От этого лично для вас может зависеть многое, уж поверьте мне. Так точно, товарищ майор. Ну, хорошо, тогда пошли обратно. Через пару минут мы влезли в заметно потеплевшее нутро фургона. Кюнсты молча сидели на табуретах у верстака, прислонив свои винтовки к стенке. И по ним было видно, что они все время настороже, словно цепные собаки. Сели они так, чтобы видеть все, что происходит в ремлетучке и одновременно за пару секунд додинуться до своих винтовок. Вот же терминаторы. Категорически не озонировавшие воздух рубаха и носки с веревки уже исчезли, какие они вежливые, однако. А разоблачившийся до гимнастерки Шипилов стоял на четвереньках перед печкой, просовывая в ее прямоугольное отверстие поленья. Видимо, в основном из-за этих его действий в ремлетучке и стало жарче. Два снятых с печки закопченных котелка теперь парили на верстаке. Здесь же были выставлены три объемистые металлические кружки. «Кроме кипятка, угостить вас, увы, нечем, товарищ майор», — сказал он, будто извиняясь. «Чем богаты, тем и рады». «Жесть», — сказал я на это, попутно вспомнив анекдот про зэков в бараке, которым раздавали чай. «Гражданин начальник, а сахарку дадите?» А может тебе еще и заварки туда налить? невесело усмехнувшись про себя, я снял шапку, поставил автомат рядом с самозарядками кюнстов и поднял с пола свой туго набитый вещмешок. Какая жесть, где? Не понял между тем Шепелов и тут же начал испуганно озираться в сторону печки. Да, тут я, похоже, изрядно тупанул. Ведь в 1940-е годы это словечко имело лишь одно – традиционное значение и ничего кроме тонкого листового железа не обозначало вот что дорогие товарищи из рембата продолжил я решив благоразумно не развивать далее тему жести видимо раз уж на сегодня стрельба прекратилась сейчас сюда в полном составе прибежит весь местный комсостав и мы с ними пойдем решать разные орг вопросы вы же остаетесь здесь на попечении товарища кузнецова И без моего прямого приказа ничего не предпринимаете. А что касается угощений, вы давно не ели? Не то чтобы давно, усмехнулся Шепелов, но харчи здесь в последнее время, сами понимаете. В лучшем случае, не несоленая крупа на воде, супец из топора. Так, понятно, тогда пока вот что. Пустой вещмешок у вас найдется? Вещмешка у них не было, зато быстро нашлась пустая и относительно чистая противогазная сумка. Я развязал свой мешок и выложил на верстак перед ними горку сухарей, шматок сала и коробку папирос. «Подхарчитесь», — сказал я, перекладывая часть ясного и папирос из своего мешка в противогазную сумку. «Только чур, все сразу не есть. Надеюсь, вы знаете, что с отвычки от жратвы может сильно поплохеть». «Да знаем мы, товарищ майор», — ответил Шепелов, у которого при виде продуктов как-то по-особенному заблестели глаза, из чего я сделал вывод, что по-нормальному они здесь действительно не ели уже довольно давно. Игнатов тоже заметно оживился. Его напарник, а может просто товарищ по несчастью Шепелов, полез за раскладным ножом и через минуту оба ремонтника с довольным видом бодро хрумкали ржаными сухарями, размачивая их в кружках с кипятком и, почти не жуя, глотали очень тонко нарезанные ломтики сала. Оба кюнста смотрели на эту трапезу как-то равнодушно и где-то даже неприязненно. Ну да, тот, кто подзаряжается от розетки или атомной батарейки, ни за что не поймет голодного человека. Все как всегда. Народ мечтает о еде, палач о выходном. «Так», — повернулся к ним, — «теперь относительно вас, товарищ Кузнецов, вы все слышали?» «Так точно. В мое отсутствие отвечаете за этих двоих головой». «Есть, товарищ майор». Думаю, что у него такая установка была, что называется в заводской прошивке и без всяких моих команд. Повторял все это я в основном в расчете на Игнатова и Шепелова, дабы они не подумали что-нибудь не то. И в этот самый момент в дверь фургона деликатно, но твердо постучали. «Войдите», – разрешил я, напуская на себя начальственную важность. Предчувствия меня не обманули. Хотя на сей здешний актив приперся перед мои светлые очи далеко не в полном составе. На пороге возникли замерзшие и припорошенные инием Гримоздюкин и Бышев с красными от мороза физиономиями. В своих мятых шинелях оба они выглядели запыхавшимися и какими-то обманутыми. У товарища замполитрука расстегнутая револьверная кобура была сдвинута куда-то в район пупка. Ну и как у нас дела, товарищи? Доклад не кстати закашлявшегося, видимо от вида жующих вкусности ремонтников, гримаздюкина был кратким. Оказалось, что дела в целом, как обычно, но при этом ничего хорошего не произошло. Возможно, где-то гибель нескольких человек действительно трагедия, но в этих чертовых лесах это были, увы, всего лишь серые будни. Опуская некоторые невольно вылетавшие из гримоздюкинского рта связующие слова в виде междометий и простых глаголов, из речи замком взвода можно было понять следующее. В общем, во время сегодняшнего обстрела финны кинули по нашему расположению десяток мин. То есть, если у них была стандартная миномётная батарея из четырёх стволов, она дала всего лишь пару залпов. Параллельно с миномётным обстрелом финны, видимо, снайперы, а может даже и один единственный снайпер, обстреляли бойцов, сидевших в боевом охранении. Потери от миномётного обстрела. Сгорела одна автомашина, погибло двое бойцов, еблханов, И оноприев. Огнём снайперов убит красноармеец Кожужков и ранен красноармеец Чикин. Таким образом, общие людские потери – трое убитых и один раненый. То есть теперь у меня в подчинении было уже не 179, а 176 человек. Естественно, что ответный ружейный пулемётный огонь, который с большим опозданием вёлся из боевого охранения, был неточным и ничего не дал, поскольку, по словам Гремоздюкина, Ребята палили в основном для отпугивания. Удалось ли им тем самым реально отпугнуть хоть кого-то – большой вопрос. Во всяком случае, при последующем осмотре подходов к дороге никаких признаков финнов, а тем более белофинских трупов, обнаружено не было. Впрочем, как я понял, слишком далеко в лес от боевого охранения бойцы соваться по-любому не стали, боялись неожиданностей. И, в общем-то, это было правильно. В завершении своего невеселого доклада Гримоздюкин добавил, что всыпал дежурившим в боевом охранении по первое число за пустую трату боеприпасов. Но что с того толку? И часто у вас тут такое? Уточнил я, понимая, что здесь, похоже, не стоит чему-то удивляться. Да считайте почти что каждый день, товарищ майор. Понятно. Это, дорогие товарищи, плохо. И что вы намерены делать дальше? Гримоздюкин пожал плечами, почесал небритую щеку, И, вполне логично, предложил пойти в штабной фургон для обсуждения дальнейшей диспозиции. Бышев согласно закивал. «Ну да, нафига ему теперь что-то самому планировать? Им куда проще посовещаться, чтобы потом кто-то, в данном случае я, принял какое-то решение». Здраво подумав о том, что любое маломальски высокое звание имеет немало минусов, я не стал с ним спорить. «Смирнов, со мной!» – отдал я приказ. Товарищи Кузнецов, Игнатов и Шепелов остаются на месте. Так точно, отозвалась остающаяся троица. При этом объект с напарником продолжали хавать. Я натянул шапку, взял автомат и противогазную сумку со жратвой и куревом, после чего мы со Смирновым двинулись следом за Гримоздюкиным и Бышевым. Они рванули вперед более чем скорым шагом. Видимо, не хотели долго торчать на морозе, который явно усилился ближе к ночи. а мы с непроницаемым безразличным кюнстом особо не торопились и шли, что называется, нога за ногу. Если бы не отдаленная канонада, можно было запросто подумать, что мы вовсе не на войне. Был седьмой час вечера, но в лесу уже почти стемнело, хотя дорогу до штабной машины я, кажется, запомнил, а на худой конец мой непростой во всех отношениях спутник не дал бы заблудиться. А, кстати, как вы вообще контролируете периметр? Просил я у Смирнова тихо, так, чтобы не услышали ушедшие вперед представители младшего комсостава. Хотя, поскольку снег под их и нашими ногами скрипел довольно громко, и к тому же товарищи замкомзвода и замполитрука о чем-то оживленно переговаривались между собой на ходу, эта предосторожность была во многом излишней. С помощью нескольких, установленных нами по прибытии сюда одноразовых датчиков, рассчитанных на расстояние до полутора километров, и настроенных на тепло, металл и движение. Данные поступают прямиком к нам, в реальном масштабе времени. Могу сказать вам, что сейчас за периметром данного котла находится не более восьми не имеющих ценностей, не представляющих явной угрозой существ в видах Homo sapiens, представляющих другую воюющую сторону. Все они заняты, скорее всего, наблюдением через примитивные оптические приборы. и находятся на расстоянии не менее 500 метров от здешнего боевого охранения. А чего же вы, орёлики, миномётный обстрел проморгали, а? Во-первых, это стандартные для данного периода времени миномёта калибра 80-82 мм. Максимальная дистанция их эффективного огня превышает 3 километра. К тому же обстрел явно ввёлся без применения управляемых боеприпасов и точных целеуказаний по площадям. Возможно, по заранее разведанным и нанесенным на карту целям и в расчете, скорее всего, исключительно на психологический эффект. Таким образом, дистанция здешнего артиллерийского или минометного огня, даже при использовании огневых средств малого и среднего калибра, превышает наблюдательные возможности имеющейся у нас аппаратуры более чем вдвое. А кроме того, мы все равно не смогли бы помешать этому обстрелу. Тем более, что согласно первоначальному анализу, явной угрозы как для нас, так и для объекта во время обстрела не было. Что-то бедновато вас оснастили. У нас с собой стандартный шарфауг, он же РОК, разведывательно-обзорный комплект, командир. А для увеличения зоны действия наблюдательной аппаратуры требуется комплекс стандартных мероприятий. Либо использование подходящих орбитальных космических аппаратов, которых здесь не будет еще минимум лет 20, либо применение дронов или микродронов, а их использование в нашем случае запрещено, поскольку оно считается нецелесообразным из соображений конспирации. К тому же дроны и микродроны не входят в комплектацию стандартного РДК. Я не нашелся чего ответить, поскольку чертов Кюнст чесал как по писаному, аргументированно и убедительно. Попутно я сообразил, что Шарфауг, Это похоже от немецкого «шафаугик», то есть «остроглазый наблюдательный». Ну да, сперва ник, теперь рок, сначала белка, потом свисток. Экое протухшее бунтарская словечко из прошлого, которая для этих времен пока все еще будущее. Почему-то из памяти всплыл девиз «рок против наркотиков», про который ехидно говорили, что это примерно то же самое, что пчелы против меда. Интересно, а как они смогли бы подключиться к каким-нибудь спутникам с помощью своей переносимой в рюкзаках весьма компактной аппаратуры? Или их техника шагнула настолько далеко, что для связи с орбитой уже не требуется громадных антенн и аппаратуры с мощным приемно-передающим сигналом? Мотоциклетный шлем Ури из приключения электроника? Какое-то оно парадоксальное. Это самое будущее. Подойдя к знакомому штабному фургону, мы увидели... что сгоревшую машину давно потушили, трупы убрали, а костры на всякий случай загасили. В фургоне с плотно занавешенными светомаскировкой окнами, в желтоватом свете тусклой керосиновой лампы на нас вопросительно уставились все те же персонажи, включая Феофилову, которая, тем не менее, похоже, успела умыться и причесаться, а также то ли переодеть гимнастерку, то ли пришить чистый подворотничок, это я толком не разобрал. чего надо признать, смотрелась куда привлекательнее, чем накануне. Ну да, женщина, она всегда женщина, как обычно, напрашивается на то, чтобы ее назвали вслух, если не умной, то хотя бы красивой. Прекрасно выглядите, Александра Аристарховна. Сделал ей с порога типично солдатский дежурный комплимент, стараясь не обмануть женских ожиданий и, как и положено, захудалому отцу солдатам поинтересовался у фельдшерицы. «Раненый один?» «Серьезно?» «В плечо. Один!» – доложила ожидаемо заулубавшаяся Вейн фельдшер. Остальные младшие командиры при этом поглядели на нее с явным неодобрением. Не тот момент, чтобы глазки строить. Плюс двое легко контужены. «Наверное, все это надо понимать так, что сегодня мы с вами легко отделались?» «Да, товарищ майор», – согласилась Феофилова. «Бывало и хуже». «Понятно. Ну что же, план у меня прежний. Для начала, как окончательно стемнеет, мы с товарищем Смирновым пойдем осмотрим местность на предмет следов этого загадочного танка. «Не ходили бы вы туда, товарищ майор», сказал на это Гремоздюкин с нешуточной тревогой в голосе. «А то еще, чего доброго, убьют вас белофины, не запонюх табаку, как многих наших командиров до этого». «Ничего, раз самураи меня не ухайдакали», Белофины и подавно не достанут. Да вы не беспокойтесь, я аккуратно. Надо же все-таки проверить информацию товарища Натанзона. Ведь если против нас на той стороне объявились еще и какие-то танки, расклад вырисовывается совершенно иной. Вы уж, пожалуйста, постарайтесь, товарищ майор, сказал Гримоздилов с откровенно просительной интонацией. И в его взгляде при этом было такое... Короче говоря, такого словами не передать. Это надо видеть. Хотя тут его можно понять. Ведь до сегодняшнего дня они сидели в полной заднице и вообще не знали, чего делать. А тут вдруг явился некий ревизор из Петербурга с секретным предписанием, объявивший вполне конкретный план действий на ближайшее время. А если меня вдруг убьют, ими опять овладеет старуха безнадега. Стало быть, все они на меня очень надеются. И те, кто сейчас сидит в штабном фургоне, и остальные, те, что ночуют на морозе. Считайте, что вы меня уговорили, буду осторожнее. А что у нас вырисовывается насчет завтра? По рации связаться с соседями никак не получается. Как-то неуверенно доложил предусмотрительно отсевший подальше в тень младший командир Воздвиженский. Больше часа пытались их вызвать, и все без толку. У нас-то рация исправно работает, но их ответа мы не слышим. Конечно, может лес и мороз мешают, а возможно у них рации сломались или просто выключены. Опять-таки, вряд ли у них там кто-то круглосуточно дежурит, слушает эфир. А если они решили экономить питание для раций, их молчание выглядит вполне логично. Или их там уже перебили всех до одного, только мы с вами про это не знаем, предположил я и тут же уточнил. То есть вы хотите сказать, что предупредить их о нашем завтрашнем приезде физически невозможно? Да, Красная Армия была, как обычно, сильна, но связь, а точнее отсутствие последней, ее, как обычно, убивает на повал. Выходит, что так. Еле слышно констатировал Воздвиженский, на которого в эту минуту было жалко смотреть. От сигнальных ракет тоже никакого толку. Добавил он и тут же начал меня успокаивать. Да вы не беспокойтесь, стрелять по нас они точно не будут, даже если мы завтра появимся внезапно. Ведь у белофинов же никакой техники нет. А если у них в боевом охранении будет сидеть кто-то излишне подозрительный или просто тупой, который решит, что это белофины пошли на извращенную военную хитрость и едут на наших трофейных танках и машинах, и по этой причине прикажет открыть огонь, вы вообще последствия представляете? Ведь у соседей, насколько я понимаю, Артиллерия должна быть посерьезнее, чем у нас. Да не должны, встрял в разговор рассудительный гримоздюкин, тем самым явно гася напряжение. По-моему, он ожидал, что я в этой ситуации начну истерить и лаять матом направо и налево. Ну, по всему, не должны. У них же, как и у нас, с боеприпасами швах. Уж точно сначала окликнут, посмотрят, кто приехал, а только потом начнут стрелять. Спасибо, товарищ замковзвода, вы меня прямо-таки обнадежили. Удивляюсь, как белофины вас до сих пор не перерезали, как хорек курей, вообще-то есть без стрельбы. Они-то и так все время делают, товарищ майор, сказал Воздвиженский с интонацией мрачной обреченности. Выходит, я угадал, а ведь когда военный человек с оружием начинает ощущать себя беззащитной несушкой в курятнике, дальше ехать, по-видимому, уже некуда. Вот же сучий лесок. «Если по совести, то бардак тут у вас, дорогие товарищи», сказал я укоризненно. И чем дальше, тем больше я начинаю понимать, что тот, кто планировал наше предновогоднее наступление, что-то явно не додумал. Но это уже детали. С ними пусть разные маршалы и командармы в генштабе разбираются. Так какими силами планируете действовать завтра? Добровольцами вызвались восемь человек, считая меня. Доложил Воздвиженский. Давай понять, чтобы отнять на подобное задание кого-либо в приказном порядке, в здешних условиях дело дохлое. Мой водитель Гевлин, Натанзон, Маршакин, Армидзе, Бедняков, Боголепов и Ададуров. Возьмем один танк Т-37, давешний пикапчик и для гарантии броневичок Ба-20. Старшими я и младший командир Ададуров. Что за Ададуров? А командир бронемашины. Он вообще-то единственный здесь из разведбата 18-й стрелковой дивизии. У них машина сломалась и застряла. Пока ремонтировали и вытягивали, дивизия ушла вперед, а они остались куковать. А чего я его здесь не вижу? Что ли позвать, товарищ майор? Да, очень желательно. Гримоздюкин с явным неудовольствием натянул поглубже на уши свой несвежий подшлемник и вылез из фургона. Слышно было, как он там, снаружи, орёт в зимний лес, простуженно призывая какого-то Витьку вместе с его матушкой. Потом замком взвода наконец влез обратно, а за ним в фургон протиснулся еще один персонаж гренадерского роста в шинели и каске образца 1936 года. Бросились в глаза на трафаричные тонким красным контуром над козырьком его стального шлема Пятиконечная звезда и серп с молотом. У других здесь я подобной парадной приблуды не видел. может, от того, что просто не присматривался, поверх подшлемника. Когда оба они сели к столу, я подвинул керосиновую лампу ближе и понял, что в курносом славянском лице этого Ададурова было что-то смутно знакомое. Подумав несколько секунд, я вдруг рывком вспомнил, да это тот самый длинный чудик, у кого осколками финской мины накануне выбило из рук котелок с пшенкой. И точно, несмотря на то, то он уже явно почистился снегом, ну или еще чем-то. На рукаве и вороте его шинели все-таки можно было рассмотреть мелкие белесые чешуйки разваренной крупы. Только я сразу не обратил внимания на сиротливый эмалевый треугольник, украшавший петлицы его шинели и гимнастерки. Ну, да тут фамилия, похоже, соответствовала содержанию. «Мать твою ити!» вырвалось у меня. «Вы чего, товарищ майор?» не понял Гримоздюкин. «Да ничего!» – сказал я, оставляя керосинку в сторону. «Просто видел Давича, как он под минометным обстрелом с вшонкой в руках кувыркался. С тем, что вы, товарищ Ададуров, чертовски везучий человек, я, пожалуй, соглашусь на все 100 А вот что вы еще и разведчик, это действительно сюрприз. А вы не сомневайтесь, товарищ майор!» – вполне браво выдал Ададуров с интонацией красного комбрига из фильма «Бег». Того самого, который собирался в ледяной воде форсировать сиваж. Вот же, блин, жизнь. Да я и не сомневаюсь. Все равно умом понимаю, что тут никого, кроме вас, все равно нет. Поскольку остальные явно отупели от холода, мороза и отсутствия харчей. А значит, помочь нашему сводному отряду выбраться из задницы некому, кроме нас самих, разумеется. Или я ошибаюсь? Спросил я, понимая, что, кажется, начинаю незаметно для себя путаться во всех этих вас и нас совершенно в стиле вороватого завбазой из операции и «Никак нет», — ответил за всех Гримоздюкин. «Вот тут и оно. Тогда слушайте», — сказал я и поставил на стол прихваченную из дремлетучки туго набитую противогазную сумку. Тут я отложил часть харчей и папирос. Как я уже вам говорил, на всех то, чего я принес, в любом случае не разделить. Да даже и вам этого вряд ли хватит, чтобы наесться досыта. Поэтому приказ такой. Сейчас, не выходя отсюда, пожуйте сами, лучше так, чтобы никто не видел, и дайте по сухарю с кусочком сальца тем, кто завтра пойдет со мной к соседям. Не сочтите это за жлобство, но мне нужно, чтобы весь оставшийся компсостав и те, кто пойдет в бой утром, хоть немножко соображали, а когда в желудке переваривается хоть что-то, думается завсегда лучше. Ну и оставьте немного еды товарищу военфельдшеру, для медперсонала и раненых. Повторяю, я понимаю, что этого чертовски мало, но что есть, то есть, без вариантов. Возражений, как я и ожидал, не последовало. Смотреть, как они будут делить и потреблять скудный харч, у меня не было никакого желания. Я это уже видел в ремлетучке. И мы со Смирновым вылезли из теплого фургона и двинули в обратный путь. к ремонтникам за лыжами и палками, пока ходили туда-сюда, окончательно стемнело и задул довольно противный северный ветер, а когда мы, отягощенные лыжами, вернулись к штабной машине, товарищи младшие командиры уже разобрались с провизией. Во всяком случае, сумки нигде не было, а врачиха Феофилова покинула военный совет, видимо, поспешила подкормить подотчетный личный состав. «Я вас провожу до боевого охранения», предложил Гремоздюкин, облизывая засаленные пальцы. Смирнов вопросительно посмотрел на меня, но я не стал возражать, хотя и понимал, что Кюнст сможет проложить любой маршрут по округе вполне самостоятельно. Кстати, пошли мы не в ту сторону, откуда я приехал на пикапе днем, а куда-то значительно правее, то есть, надо понимать, на запад или северо-запад. И я, как и положено городскому жителю, не ждал ничего хорошего от шатания по ночному зимнему лесу. «Стой! Кто идёт?» – неожиданно вопросил незнакомый, приглушённый голос откуда-то из-за тёмных деревьев впереди нас. «Москва!» – выдал на это Гремоздюкин. «Мина!» – ответили из-за ёлок. Так, теперь здешний пароль и отзыв, похоже, были мне известны. Весьма ценное дополнение. «Это вы, товарищ замком взвода вполне мерулюбиво уточнил тот же голос. «А кто же еще?» – как мне показалось, удивился Гримоздюкин. Приблизившись к секрету, мы обнаружили пару заснеженных до полной неразличимости древесных стволов, за которыми на наваленном еловом лапнике откровенно мерзли двое покрытых инеем бойцов в серых шинелях с поднятыми воротниками, один в наглухо застегнутой по зимнему буденовке застывшими на подбородке кристалликами льда, Следствие вдоха-выдоха ноздрями при отрицательных температурах. Второй в подшлемнике, испачканной белилами, каске. Куда-то в вышину смотрели обледенелый штык, лежавший на импровизированном бруствере винтовки образца 1891-1930 -го годов. И раструб пламя-гасителя ствола, выставленного тут же на широких сошках пулемета ДП. Вояки. Им же здесь на голову сядут, и они этого не заметят. Ветберг. «Ты что ли?» – отплатил вопрошавшему той же монеты Гримоздюкин, подойдя к нему вплотную. «А с тобой сегодня кто?» «Бекешеф», – ответил тот, что в Буденновке, видимо, старше на этом посту. Его напарник при этом продолжал молча сидеть в импровизированном укрытии, засунутыми в карманы руками, явно не желая расходовать драгоценное тепло организма на тело движения и разные бессмысленные разговоры. «Давно вы в охранении». – спросил постаршински въедливый товарищ замком взвода. – Да, почитай уже часа три, нам тут до шести утра сидеть. – Интересно, почему у них здесь так редко меняют посты, и это на таком-то холоде, или до такой степени людей не хватает? – И как обстановка? – поинтересовался Гримоздюкин, явно пропустив мимо ушей реплику насчет сидеть до утра. Похоже, он имел самое непосредственное отношение к установлению подобного расписания смены караулов. «Да как обычно, товарищ старшина, не видно же ни хрена, только порой мерещится всякое». «Что именно?» – встрял я в разговор. «Мало ли, что они тут могли увидеть, ведь оба одеревенели настолько, что могли и не заметить засевших метрах в десяти от них финов И может, кто-то из сынов Суоми уже прикидывает, кого из нас резать первым, а мы ни сном, ни духом». «С назад вроде видели за деревьями человеческую фигуру». Но, похоже, померещилось. Как-то неуверенно ответил этот самый ветберг В этот момент я мысленно ругнул себя за раздолбайство. Надавил пальцем на пластырь от пресловутого сна, осмотрелся и не увидел вокруг ничего подозрительного. Вопросительно глянул на спокойного, как дохлый лев Смирнова. Кюнст, который, похоже, постоянно отслеживал обстановочку вокруг, лишь отрицательно покачал головой. «Ладно, значит, товарищем красным армейцам действительно померечилось». «А вы кто?» – вдруг словно что-то вспомнил Ветберг, вопросительно уставившись на меня. «Это товарищ майор Ухватов», – торжественно объявил бойцам Гримоздюкин еще до того, как я успел открыть рот для ответа. «Пробился прямиком из штаба армии. С сегодняшнего дня он нами командует». «Во как!» – сказал на это удивленный Ветберг с... как мне показалось, излишне оптимистичной интонацией и тут же спросил, «А вы куда это собрались, товарищ майор?» «На рекогностировку», – браво ответил я, очень кстати вспомнив заковыристое слово. «Храбрый вы человек, однако», – констатировал Ветберг. «Кажется, теперь я в его глазах был, если не марвеловским супергероем, какие, блин, в 1940 году, да еще и в СССР, комиксы». то уж наверняка Чапаем из одноимённого фильма. Не тратя времени на дальнейший трёп, я начал прилаживать лыжи к валенкам. Поскольку для меня, типичного городского жителя начала 21 века, были начисто забыты не только мягкие, но и жёсткие ботиночные крепления, с ремешками я разобрался далеко не сразу. Однако в итоге, как и при езде на велосипеде, наследственно генетические навыки всплыли из памяти и всё получилось. Смирнов управился со своими лыжами за минуту и терпеливо ждал окончания моих манипуляций. И одно дело, когда ты бросил курить и встал на лыжи, ну и далее по тексту, и вместо рака будет грыжа, сугубо добровольно и пользы для, а совсем другое, нацепил на свои ноги нечто деревянное и непонятное на войне, когда от этого зависит твоя жизнь и нет никаких других альтернативных вариантов скрытного передвижения по зимнему лесу. Это при том, что я-то всерьез на лыжах не ходил примерно со старших классов школы. Потому что после школы уже как-то не было ни повода, ни желания. Путчи, распады империй, кризисы, войны, дефолты. Закончив возню с креплениями, я повесил автомат на правое плечо стволом вниз. Вешать его поперек груди было бы удобно с точки зрения хождения на лыжах, но отнюдь не в случае, когда придется мгновенно перейти от лыжной прогулки к стрельбе. бродил руки в обмахрившиеся матерчатые петли на концах лыжных палок, поправил перчатки и вопросительно посмотрел на темную фигуру стоящего передо мной Гремоздюкина. «Кстати, товарищ замком взвода, там впереди часом нет разной мелкой каки в виде наших или финских мин? Точно нет? На всякий случай спросил я его. Да господь с вами, прямо таки испугался тот, у нас мин отродясь не было, а белофины ставят фугасы да противотанковые фиговины на дороге или рядом с ней, в расчёте на танк или автомашину, поскольку на меньшие они не согласны. Они всё-таки не настолько идиоты, чтобы минировать противопехотками лес, по которыми сами же и шляются. Хорошо, если так, сказал я и глянул на Смирнова, лицо которого я видел в темноте только благодаря действию пластыря. За мной, товарищ майор, сказал Кюнст без малейших прелюдий, Навалился всем телом на лыжной палки оттолкнулся и решительно двинулся между елей, забирая немного вправо. «Я вас здесь подожду, товарищ майор», пообещал мне Гримоздюкин. «Этого еще не хватало. Хотя это уж как ему будет угодно. Только думаю, что в штабном фургоне от него было бы куда больше проку. И без риска отморозить хрен или нос, а то возись с ним потом». Я успокаивающе похлопал его по шинельному плечу, повернулся и, наконец, пошел вперед, ориентируясь на мелькавший между деревьями силуэт Кюнста и стараясь вести свои дрова точно по оставляемой им лыжне. Благодаря сна я видел окружающий меня пейзаж вполне контрастно, противно в случае отыскивать дорогу среди деревьев было бы не так уж и просто. Отойдя метров на 200 от поста боевого охранения, именно в тот момент, когда три зеленых контура человеческих фигур стали едва различимыми за деревьями, Смирнов остановился посреди темного леса, поджидая меня. Я подошел к нему с вопросом. «Чего встали, дорогой товарищ Наф-Наф?» «Дорога, о которой говорил тот сапер, вон там, впереди», сказал кюнст указывая лыжной палкой куда-то в зимнюю темноту. «До нее по прямой километра полтора. Активируйте сна». «Я уже». «Хорошо. Тогда идите строго за мной, по моей лыжне, и ничего не предпринимайте». Даже если что-то увидите или услышите. Имейте в виду, что мои возможности по части обнаружения любых целей ночью значительно лучше, чем у вас. И все, что видите вы, я неизбежно увижу чуть раньше. Так что следите за моими командами и старайтесь двигаться максимально тихо. Когда идем до нужного места, я вам сообщу. Спасибо. Успокоил.